Очень занят был, народ обступал его. Танабай порадовался за друга. Ожил, значит, снова принялся за работу. Когда они остались вдвоем, Чуро глянул на Танабая, потрогал ладонью свои впалые жесткие щеки, улыбнулся. — А ты, Танабай, не стареешь, все такое же. Сколько мы не виделись? С самой весны? — С самой весны? Кумыс и воздух гор дело великое. А я вот сдаю понемногу. Время, наверное, уже. Помолчав, чаро заговорил о деле. Вот что-то на бай. Знаю, скажешь, дай нахальному ложку, так он вместо одного раза пять раз хлебнет. Опять по твою душу. Завтра едем на совещание животноводов.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 «Скор ты шибко, Чоро!» Танабай помолчал. «К лошадям я привык», — думал он. «А с овцами скучновато будет. Да и как все это пойдет?» «Не волю тебя, Танабай», — сказал опять Чоро. «А ничего не поделаешь, партийное поручение. Не сердись. При случае припомнишь по-дружески, отвечу за все сразу». Да уж припомню как-нибудь крепко. Не обрадуешься. Засмеялся Танабай, не подозревая, что не так далеко то время, когда придётся ему припомнить чаров всё. А насчёт атары подумать надо, с женой поговорить. Ну что ж, подумай. Но к утру решай. Завтра надо доложить перед совещанием. С Джайдар потом посоветуешься, объяснишь ей всё. Да я и сам при случае подъеду, расскажу. Она умная, поймёт. Не будь её при тебе, давно бы где-нибудь шею себе свернул, пошутил Чаро. Как там она поживает? Дети как? И они разговорились о семьях, о болезнях, о том, о сём, то набая всё подмывало начать большой разговор с Чаро. Однако стали заходить к истоку воды, вызванные из гор. Да Чэро и сам заспешил, поглядев на часы. Значит так, коня своего сдай в конюшню. Решили ехать все вместе на машине с утра. Мы ведь машину получили, и вторую скоро получим, заживем. А я отправляюсь сейчас, приказано к семи быть в райкоме. Председатель уже там. Думаю, успею на иноходцы к вечеру, он не хуже машины идет. — Как? Разве ты ездишь на гульсары? — удивился Танабай. — Уважил, выходит, председатель. — Как сказать... Уважал, не уважал, но отдал его мне. Понимаешь, какая беда, смеясь, развёл руками, чуро. Возненавидел почему-то Гульсары председателя. Просто уму непостижимо. Звереет, близко не подпускает к себе. Пробовали и так, и эдак, ни в какую, хоть убей. А я езжу, идёт хорошо. Крепко ты его выездил. Знаешь, схватит иной раз сердце болит, осяду на и находце. Пойдёт он и боль как рукой снимет. Только за одно это, готов всю жизнь работать порторгам. Лечит он меня, смеялся Чоро. Танабай не смеялся. Я ведь тоже его не люблю, промолвил он. Кого? спросил Чоро, утирая прослезившиеся от смеха глаза. Председателя. Чоро посерьёзнел.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 Перед двойной получили мы первую полутурку. Митинг целый собрался, как же? Своя машина в колхозе. Ты ещё выступал, стоя в кузве. Вот товарищи плоды социализма. А потом мы её забрали на фронт. Да, было такое время. Удивительное время, как солнце восход. Что там автомашина?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 Эй, ударница в красной косынке, Скипятила б ты мне чайку. Это тоже были для них плоды социализма. А мы сами-то, помнишь, Чаро, После митинга понабивались в полуторку Полным-полно, вспоминал, оживляясь Танабай. Я стоял у кабины с красным флагом, как на празднике. И поехали мы просто так без дела на станцию. И оттуда вдоль железной дороги на другую станцию в Казахстан. Пиво пили в парке. И всю дорогу туда и обратно пели песни. Из тех джигитов мало кто остался. Погибли все на войне. Да. И ночью, слушай, не выпускал я из рук этот красный флаг. Ночью-то кто бы его увидел, а я все не выпускал его из рук, то был мой флаг, и все пел, а хрип даже помню. Почему мы теперь не поем, Чаро?